Глава шестьдесят восьмая. Тихомиров. Без стука вхожу в палату, не хочу разбудить Кира, если он отдыхает. Привет, что крадешься? Улыбается друг, сидя на постели. Думал, ты спишь. Усмехаюсь, бросаю на кресло пиджак и подхожу пожать ему руку. Да я устал уже спать. Почесываю заросшее лицо, ловит мой взгляд и усмехается. Я выгляжу как лесной человек, смеется он. В последний раз ребята из охраны брили его неделю назад, после чего Кирилл сказал, что в следующий раз сам побреется, когда окажется дома. Сегодня побреешься, готов покинуть эти стены. Готов был две недели назад, так ты не дал. Улыбка пропадает с его лица, но злиться он не всерьез. Я не развивают е м у спор н и о чем. Подхватываю куртку Кирилла, которая висит на вешалке, кидаю ему на постель. Не хочу задерживаться в больнице больше, чем это необходимо. Она заходила к тебе, спрашивает Кирил, л чтобы не смотреть мне в глаза, слишком старательно н а д е в а ю т куртку. Вчера подписал заявление на ее увольнение. Не хотел отпускать Таню. Такую помощницу мне не найти. Но наблюдая, как ей тяжело, подписал заявление. Поднимаясь с постели, подхватывает к о с т ы л ь Ему сделали три операции на ноге, но врачи не дают гарантию на полное восстановление. Вполне возможно, что Кир будет хромать. Так будет лучше, бросает он. Нелепый разговор. Я точно знаю, что он в курсе того, что Таня покинула компанию. Пытался ее остановить, но она даже слушать не стала. у п е р т а я девчонка. Кир тут сам виноват. Не хотел бы отпускать? Нашел способ остановить. Пытается скрыть от меня, что переживает. Я не хочу давать советы, они не к месту. Сами разберутся. Когда у меня произошел разрыв с м е л а д о й я не хотел никого слушать, а любое упоминание ее имени вызывало боль. Если Кир любит Таню, найдет способ вернуть. И если не любит, тогда для них правильнее будет расстаться. Он и так уже несколько лет мучает девчонку. б е р е с к о в а вчера в камере оделали. Ничего не слышал. Спрашиваю друга, когда мы спускаемся на парковку и садимся в машину. У меня сомнений нет, что это длинные руки Кирилла достали его даже в сизо. После того, как Кирилл пришел в себя и его перевели в палату, произошла череда странных смертей. Исполнители и посредник покушения при невыясненных обстоятельствах покончили с собой до суда. Сначала подозрения падали на Берескова, потому что он единственный, кому была выгодна их смерть, потому что мертвые не говорят. Но после вчерашнего происшествия не осталось сомнений, что пасынку губернатора будет сложно выжить в тюрьме, если Кир решил устроить свой личный суд. Он мстит не за себя, за Ладу и Варю, которых чуть не убили, за Олега и Санька, к о т о р ы м не удалось выжить. Я планировал эту миссию взять на себя спустя какое-то время. Покушение на мою жену и дочь я никогда не смогу бы простить. Но Кирилл решил не медлить, действовать молниеносно, чтобы каждый знал в моем окружении, что нельзя остаться безнаказанным т в о р я б е с предел. Мне можно было не опасаться расследования. Мой друг занял свой пост не просто так. Он был отличным специалистом в области безопасности. Он жив? – спросил Кир вместо того, чтобы ответить. Пока да. Не заводя двигатель, мы сидели в авто на парковке и смотрели в лобовое стекло. Это хорошо. Я не хочу, чтобы он быстро умирал. Сквозь сжатые зубы произнес друг. Тебя в гостиницу или ко мне поедешь? Мог бы заставить ехать ко мне, но Кир в последнее время постоянно был не в духе. Не хотелось на него давить. Давай к тебе. Не сразу соглашается друг. На обдумывание. Ушла почти минута. Завтра все равно вместе полетим в Москву. Да, завтра домой. Я часы считаю, когда вернусь к своим девочкам. Эта поездка была самой длительной за последнее время. Я не видел Меладу и Варю почти две недели. Но теперь, когда дела переданы новому руководителю проекта, я смогу прилетать раз в квартал, чтобы проверить, как идут работы. Ванька не собирается к вам в гости. У него есть своя квартира в центре Москвы. Я люблю брата, но мне хотелось наслаждаться своим счастьем в одиночестве. Должно пройти время, прежде чем я н а д у ш у с ь м е л а д о й перестану маньячить и держать ее постоянно в поле своего зрения. Я читала ч е т Виктора за последние две недели. Ничего не хочешь мне сказать? Как бы между прочим интересуется Кир, но глаза его улыбаются. Мы никому не говорили. что м е л а д а беременна, но начальник безопасности и его зам не могли об этом не знать. Это их работа проверять всех тех, кто контактирует с моей семьей. После покушения я стал жестче и требовательнее к охране. Ты рад? – спрашивает друг, устав ждать ответа на предыдущий вопрос. Да. Лаконично, потому что счастье любит тишину. Мне не хочется говорить о том, что у меня на сердце. ни с кем, кроме Милады. Мы сейчас заедем к Степану и Стеше, они ничего не знают. Предупреждаю Кира, хотя вряд ли он станет болтать.